Четыре. Они стояли на набережной Зимней Канавки. Отсюда открывался самый красивый вид, который только был в Питере. Но оба глядели ни на него, не на своды арки, на которых плясали блики от воды. За углом был служебный вход в Эрмитаж. «Да вы что, товарищ Зайцев!» — волновался Нефедов. «Вы, извините за выражение, бредите? Какой из меня музейный работник?» Да будто пороже моей не видно, что я университетов не кончал. Видно, заверил его Зайцев. Ну и что? Спокойно, Нефедов. В любом заведении искусства и культуры кто-то тоже должен мыть полы, чистить печи, грузить ящики и так далее. В театре, например, он осекся. Алла была не просто перевернутой страницей, а выдранной, смятой и выброшенной. В музее тоже работают грузчики, печники, уборщики. Ты отлично выглядишь. Лучше настоящего. Полезай. Нефедов скинул кепку. Подумал, скинул, и пиджак тоже, отстегнул кобуру. Пихнул все это в руки Зайцеву. Легкой походкой вора он обогнул угол здания, скрылся. Но Зайцев словно продолжал видеть его мысленным взором. Вот Нефедов нашел окно, через которое шмыгают коты. Вот нырнул в подвал эрмитажа. Это служебный корпус. Первым делом Нефедов отыщет план эвакуации при пожаре. Должен висеть на каждой лестнице. Выяснит, где отдел кадров, или бухгалтерия, или хозчасть. Тырить ничего не надо. Надо прикинуться дураком и выяснить, кто такая эта. Авилова. Если, конечно, она Авилова. Зайцев обернул кобуру пиджаком, скомкал Нефёдовское барахло поплотнее. На него со всех сторон смотрели голубоглазые окна. День был чудесный. Небо ясное. Вокруг только камень и вода. Торчать так, только привлекать внимание. Зайцев изобразил, что мечтательно слоняется, любуясь видом на зимнюю канавку, забранную в гранит. На Неву, видневшуюся в арке. Занятие в Ленинграде более чем естественное. «Гражданин!» — Зайцев обернулся. Бородатая рожа. Дворник. «Гражданин!» Если пасса здесь прицеливаешься, то даже не думай! Он сунул в рот свисток, показывая, что настроен серьезно. Фу, как вы выражаетесь, грубо откликнулся Зайцев. Я, к вашему сведению, любуюсь красотой нашего города. Любойца. Смотри мне, без фулюганства, пригрозил сторож и начал махать колючей метлой. Набережная была и так чиста. Дворник просто пас незнакомца. Пора оставлять плацдарм, — недовольно подумал Зайцев. Только куда? Да еще с нефедовским пистолетом в коконе. Светиться возле самого Эрмитажа, а тем более внутри Зайцев не мог. Рискованно. Если Авилова — это та, на кого он подумал, то ее он попросту спугнет. С набережной свернула какая-то гражданка. На локти покачивалась и пускала блики квадратная лакированная сумочка. Зайцев прищурился против солнца, отвернулся к воде. На ней тоже плясали блики. «Товарищ, это вы!» Такое начало очень не понравилось Зайцеву. Он поднял голову. Мегера из Эрмитажа стояла перед ним. Волосы двумя змейками разбегались со лба. Узкие глаза и рот словно прорезаны лезвием. Он не ошибся. Вернее, ошибся. Его память переставила звуки в ее имени. «Лиловая», — представилась она. Татьяна Львовна. Зайцев. Он пожал узкую сухую ладонь. Он не спешил говорить. Пусть сама поведет разговор. Татьяна Львовна, видимо, истолковала это как замешательство, и как человек воспитанный тотчас поспешила на помощь. Я увидела в служебном корпусе юношу в подтяжках. Не наш. А вы что, помните всех юношей в подтяжках, которые у вас работают? Эрмитаж — это одна большая и сложная... Но семья. Где-то Зайцев это уже слышал. А, точно. В коммуналке, где жила убитая Фаина Баранова. Семья, которая ревниво хранит свои тайны от посторонних. Я подумала, если он вор, то почему так спокойно среди белой дня разгуливает? А раз не наш и не вор, то ваш. А раз без кепки и верхней одежды, то значит его снаружи поджидает товарищ. — Вам, Татьяна Львовна, самой в уголовном розыске служить, — не удержался Зайцев. К его удивлению товарищ Лиловая кивнула. Мне это тоже приходило на ум. Работа ученого сродни работе следователя. Ищешь улики, сопоставляешь факты, выдвигаешь версии, проверяешь, делаешь выводы. Смотрите, как дворник на нас уставился. Бедняга. Пусть думает, что у нас роман во французском стиле. Немолодая опытная она... И юный пылкий он. Она ловко вдела свою руку Зайцеву под руку. Он согнул локоть. «Как мило!» — улыбнулась товарищ Лиловая. «Зачем вы отправили мне бандероль?» «А что, мы не будем дожидаться вашего товарища?»